Глава девятая За фаворотом начинался участок со скалистой местностью. Они перемещались короткими перебежками. Эмма усомнилась, что здесь стоят немецкие посты, и все же предложила соблюдать осторожность. Дорога втягивалась в небольшой скалистый массив. Две гряды нависали над дорогой. С боков их поджимали кустарники. Под ними простирались болотистые низины. Каменные глыбы вросли в землю, их покрывали клочки лишайника. Эмма присела за камнем, жестом позвала Алексея. Он добрался до нее, привалился к камню. — Видишь вот эту штуку? — Эмма кивнула на зависшую над дорогой глыбу. — Семен Комарник, опытный взрывник, он знает, как подорвать эту скалу, чтобы она упала на дорогу и перекрыла проезд. — У нас 4 килограмма динамита, этого должно хватить. Взрывчатка уже помещена под скалу и замаскирована. Бигфордов шнур засыпан листьями и ведет в низину. Если его поджечь, через 30 секунд будет взрыв. Колонна встанет перед завалом и дальше не пойдет. Объездной дороги нет. Влево-вправо увязнут болотью, упрутся в лес, в скалы. За озером Щучьим есть дорога на восток, но немцев она не устроит, поскольку ведет в расположение Красной армии. Да и трудно им будет здесь развернуться. Проезжая часть очень узкая. «Начнут выбираться задним ходом, мы будем со скал расстреливать их в упор, забрасывать гранатами, которых у нас по пять штук на брата. В этом плане объект расположен неудачно, слишком мало подъездов к нему, но во время строительства это немцев мало волновало». «Я так понимаю, это план на крайний случай». Алексей скептически почесал переносицу. «Вас мало, вы не можете не понимать, что конвой всех уничтожит. Повредить гранатами бронированный транспорт проблематично». Подгонят экскаватор, разберут завал. Но согласен, это работает только в том случае, если у немцев вагон времени. Объект далеко? в том-то и дело, что объект рядом, усмехнулась Эма. Дорога уходит вправо через бугор, с него все видно. Там позиция наших парней: от бугра до места подрыва две минуты бодрой рыси по тропе в кустах. Она давно протоптана. «Если мы заметим с поста наблюдения, что с объекта уходит груженная колонна, мы успеем взорвать скалу. К моменту ее подхода проезд будет перекрыт. Немцам придется вручную перетаскивать свои ящики через завал, но прежде сразиться с нами». Она как-то приосанилась и высокомерно посмотрела на него. «Героически погибнуть — это тоже вариант», — улыбнулся Алексей. «Но у немцев будет время уничтожить груз. Этого допустить нельзя. Рахибы Абвера должны быть у нас. Только при таком условии допускается погибать. Иначе бессмысленно потомки не оценят. Улабливаешь мысль». Эмма посмотрела на него как-то странно, но кивнула. Снова в этом деле было что-то не так. Больше недели она с кучкой партизан находилась вблизи объекта. Сама Эмма иногда посещала город. Позавчера его отбили у немцев». Что не давало в течение суток выполнить задание? Без героизма, без жертв. Приди в комендатуру и предъяви свои полномочия. Пока то же самое не сделал СМЕРШ, глядишь, успели бы первыми. Никто же не знал, что немцы снова возьмут Колочан. Вместо этого партизаны или кто они такие? Оставались, где были, сидели на своей взрывчатке, наблюдали за базой. Словно знали, что снова переменится власть. Надо быть осторожным. Но какого черта Эмма спасла его от смерти? Предложила сотрудничество. Вдруг посыпалась каменная крошка, Из-за валуна выбрался мужчина, похожий на Лешего. В таком наряде уместно передвигаться прыжками на четвереньках. Он так и делал. Алексей от неожиданности вскинул автомат. Эмма шикнула, отвела ствол. Леший подполз, сел на корточке, оказавшись улыбчивым молодым человеком. С зелеными смешливыми глазами и курносым профилем. Ободранный маскировочный халат поверх лёгкой фуфайки смотрелся, конечно, впечатляюще. Борода по молодости лет ещё не росла, но желтоватый пушок топорщился на скулах и подбородке. На ремне у парня болтались два набитых под сумка, за спиной висел плоский вещмешок. В руке он держал ППШ с прикладом и с носечками. насечками, видимо, по числу уничтоженных фашистов. «Привет, я Василь», — добродушно улыбнулся он, протягивая чёрную от грязи руку пошок от парня исходил соответствующий. Можно представить, сколько дней он не снимал свою униформу. «Василь Мазурович», — уточнила Эмма, — «самый молодой и самый героический. Любимое развлечение — уничтожать фашистов. Когда угомонишься, Василь?» «Никогда, Эмма», — шмыгнул носом парень. Алексей ответил на рукопожатие, тоже представился. «Все в порядке?» — спросила Эмма. «Колонна, которую вы видели, уже на объекте» проинформировал Василь. Он говорил по-русски, но так же мягко и затейливо, как Эмма. Две машины остались у бараков, а бронированные грузовики подались к бункерам. Видать, на них и повезут. Но пока незаметно, чтобы осуществлялась погрузка. Машины скучают на стоянке. «Конечно, у фрицев же уйма времени», — усмехнулся он. «Может, они знают что-то такое, чего не знаем мы?» И вопросительно уставился на Макарова. «Могут знать». «Согласился Алексей. Разведка у немцев действует, связь работает на всех рубежах дозоры и с радиостанциями. Знают, что в ближайшее время мы в наступление не соберемся, так что спешить им некуда. Отчасти это играет нам на руку». «Тоже не будем спешить?» — хохотнул Василь. «Весельчак», — подумал Алексей и тоже отшутился. «Будем, но прежде посидим задумчивым видом. Веди, Василь, на ваш командно-наблюдательный пункт». Они ползли по пологому склону, взбираясь на косогор. На вершине холма произрастали искривленные ветрами деревья, стелился ползучий кустарник. Вершину рассекала канава, в которой партизаны и устроили наблюдательный пункт. Объект располагался в низине, и отсюда был виден практически полностью. Навстречу выполз мужчина партизанской наружности. Невысокий и худощавый, с каким-то заостренным лисьим лицом, и подавал знаки, чтобы не вставали, сползали в канаву. Когда они по одному перебрались в яму, он сунул Алексею костлявую конечность. «Комарник! Семен Комарник!» Голос у него был грубоватый, натреснутый. «Присоединяйтесь, рады подкреплению!» Чуть выше по склону зарылся в кустарнике еще один партизан, курил в рукав, вероятно, дело привычное, широкоплечий, неулыбчивый, с настороженным взглядом из-под густых бровей. Он сполз, затоптал ногой окурок и представился. — Олесь Волынец. До войны милиционером работал в рабочем поселении Ежевица. Был начальником уголовного розыска. — А ты кто такой, товарищ? — Смерж! Лаконично отозвался Алексей. — Капитан Макаров Алексей Витальевич. Направлены на объекты для изъятия немецкой документации. Вот только немцы так не вовремя решили вернуться в Калачан. — Да, это было впечатляюще, — подал голос Комарник. Мы сами тут слегка опешили. С холма открывалась вполне исчерпывающая картина. Пологий травянистый склон спускался в долину, окруженную лесами. На севере змеилась речка, задевая выступами из лучин территорию бывшего пионерского лагеря. Слева от холма в долину убегала дорога, та самая, в Калачан. На северо-востоке за кустами и деревьями голубило щучье озеро. Виднелась искусственная насыпь, что-то вроде канала — по долине разбегались небольшие перелески на островке кустарника. Под ними и под выцветшими маскировочными сетками обретался засекреченный объект Абвера. Со стороны ничего особо зловещего, если не брать в расчет два ряда металлической сетки на столбах, увенчанной матками колючей проволоки. В отблесках опустившегося солнца проглядывали изоляторы. Значит, ограда находилась под током. Дорога из Калачана упиралась во внушительные ворота. Но сейчас они были разбиты и не закрывались. Видимо, последствия штурма подразделением разведчиков. У ворот мерцали автоматчики в шлемах. Стояли броневик и командирская машина. По территории пестрели так называемые финские домики. Вполне опрятные, но явно необитаемые. На южной оконечности в редком лесу располагалась полоса препятствий. Крохотный пруд, как составная часть полосы. Под навесом стояли парты, возвышалось что-то вроде классной доски. Несколько бараков, за ними плац, еще какие-то строения, спортивная площадка. Между объектами петляли дорожки, у зданий мельтешили люди в форме, стояло несколько машин. Солдаты что-то вытаскивали, складировали на плацу. Объект был внушительным и растянутым. Но самое интересное находилось на северо-восточном краю, недалеко от озера. Пресловутые входы в подземелье в глаза не бросались, но за деревьями проявлялись несколько возвышенностей шарообразной формы, явно рукотворные неровности. Кустарники, растущие на макушках, не должны были вводить в заблуждение. Ворота тоже замаскированы, а может, находились на обратной стороне. Между холмами на стоянке находились бронированные опели, замеченные на дороге. На особой кутерьмы там не наблюдалось. Изредка шастали невнятные личности — Погрузка еще не начиналась. По спине пробежал предательский холодок. Алексей поежился. Вполне возможно, что после удаления архивов немцы заминируют подземелье. Он обернулся. За спиной аналогичный склон, кустарники, скалы. За скалами не видно дороги, пропадающей в лесу. Эмма была права. Отход груженной колонны можно выявить заранее. Скатиться по склону, пробежать по тропе — «Отыскать засыпанный листьями огневой шнур. Дело трех минут. За это время колонна даже с территории не выйдет». «Где вторая дорога?» — спросил он, сожалея, что не позаботился о бинокле. «Ее не видно за холмами, товарищ капитан. Видите лесок в районе озера?» — кивнул комарник. «Там небольшие ворота, но они на замке. Все проржавело, мы проверяли. Выбить тяжелой машиной, конечно, можно». «Ну, это дорога на родищего, там Красная Армия». «Ты кем работал на гражданке, Семен?» — поинтересовался Алексей. «Так подрывником и работал». Сдавленно хихикнул Комарник. «Карьеры в округе один на одном. И галичный, и щебеночный, и песчаный. Везде проводились взрывные работы, долбились лазы, штреки. Заказы на работы поступали почти постоянно. Представь на минуту, что немцы к ночи не съезжают, погрузка не проводится». «Можно вынуть часть динамита из-под скалы и пронести на территорию и взрывом блокировать проезд в бункер, чтобы заклинило ворота». «Видать можно», — пожал плечами Комарник. «Не знаю, как это будет выглядеть технически, но видать можно», — повторил он. «Только зачем? Бункеры под землей соединяются, есть запасные выходы. Ну да, фрицы время потеряют, осуществляя погрузку. Или уничтожат свои архивы, почувствовав опасность» покосилась Эмма. «Не тактичный вопрос, товарищи». Решился Алексей. «Какого хрена вы тут торчали, когда ваши взяли объект? Все происходило на ваших глазах. Фринцы дали деру под влиянием паники, не исключая, что кто-то заперся в бункере, полагая героически себя взорвать вместе с содержимым. Потом передумали, у них имелась связь с волей, получили сообщение, что объект постараются отбить. Все это время объект блокировали... Не меньше 30 бойцов. Вниз не спускались, у них был соответствующий приказ. Он покосился на задумчивого волынца. Тот перехватил взгляд, смутился и пробормотал. «А нам-то что, наше дело маленькое — выполнять ее приказы!» — кивнул он на Эмму. «Так нам Гриневский приказал, пусть ее сама и объясняет». «Да спускалась я туда!» — раздраженно бросила Эмма. «Им плевать на контрразведку НКВД, у них свои приказы!» Только посмеялись, мол, давай, девушка, иди дальше, грибы собирай. И не шатайся у забора, а то пристрелим. Я, знаешь ли, Макаров документы с собой не брала. Мои документы в Калинине остались. Что я им докажу? Им приказали ждать смерч. Зубами поскрипела и побежала в Калачан, чтобы в комендатуре связаться с Калининским отделом. Поругалась с капитаном Несмеловым. Кое-как дозвонилась, сказали ждать, будут согласовывать вопрос, запускать дополнительный план. «Давай на чистоту, Макаров». Она дерзко посмотрела ему в глаза. «Руководство наших ведомств не очень любит друг друга, а война лишь отчасти сглаживает противоречия. То, что сейчас мы вместе, не решение руководства, а мое решение, потому что совесть надо иметь, в конце концов». На следующий день опять прибежала в город. Насилу прокралась на площадь, немцы там уже хозяйничали. «Словно дежавю какое». Передернула она плечами. А на площади капитана Несмелого расстреливают, которого я на медне от злобы съесть была готова. И снова ты, капитан Макаров, в одежде какого-то нищего...» Эма замолчала, стала яростно грызть травинку. Спорить было не о чем, некому подтвердить ее слова. «Даже с партизан взять нечего». Они сочувственно поглядывали на Алексея и пожимали плечами. «Так и куковали», — вздохнул молодой Василь Мазурович. Третьего дня вдруг заракотало в округе, фрицы на объекте забегали, в машины прыгали, уносились к ядреней матери. Наши из-за озера подошли, сперва плотину заняли, там несколько минут бой шел, потом по территории стали разбегаться, объекты брали под охрану. Потом со стороны калачана две машины подошли, еще несколько человек высадились с автоматами в плащ-палатках. Мигом власть переменилась». Нескольких фрицев отловить удалось, так их в машину бросили и увезли. Мы спускаться не стали, ведь не объяснишь, кто такие. Постреляют к чертовой маме. Потом опять шабаш начался. В Калачане пальба адская, а здесь, словно того и ждали, видать, заранее подгребли. Пулеметным огнем все накрыли, ворвались две танкетки. Давай утюжить. Красноармейцы в контратаку бросились. Видно, командир у них был шибко умный. Всех постреляли, сволочи, даже развернуться не дали. Потом выгнали из ангара бульдозер, мертвые тела сгребли в ковш и из этого ковша в озеро. Мазурович сглотнул, сдерживая рвоту. «И вы, конечно же, не стали вмешиваться», — заметил Алексей. «Прекрати, Макаров!» — разозлилась Сема. «Ты тоже не побежал спасать Красную Армию, когда немцы в Калачан вошли? Берег себя, чтобы задание выполнить, так что помолчи лучше». Молчали долго. Спорить можно было хоть до хрепоты, до драки, но истину все равно не родишь. И так все на нервах. Он поедал глазами объект, думал. Немцев на территории Абверштелли хреново туча, не меньше полусотни рыл, не считая пулеметов в боевой технике. Брать штурмом красиво, но глупо. Умереть можно и иначе. Рассчитывать, что Красная Армия придет и всех победит, еще смешнее. Когда-нибудь придет и победит, но явно не сегодня. Валить скалу, расстреливать конвой из автоматов — опять не вариант. Решение вырисовывалось единственное — захватывать транспорт, везущие архивы, разворачивать его в другую сторону, прорываться к своим. И снова множество подводных камней. Когда загрузка и отправка? Одна машина или две? Какие машины? Число конвойных Он навскидку мог удвоить количество насущных вопросов и даже не учитывать самый главный – в какой мере можно доверять Эмме и ее окружению. Будут с ним до конца или придадут в самый интересный момент. И тут он понял, что у них не хватает фантазии. Они украдкой посматривают в его сторону, готовы переложить на него принятие решения. У них имелись два портативных переговорных устройства. Один у Эммы, другой у Олеся Волынца. Рации работают на коротких расстояниях, связь неустойчивая. Растительность и рельеф создают помехи. А в бетонном подземелье непреодолимые помехи. Но все же это связь. Алексей спустился в канаву, снял себя немецкий ранец, прикинул ширину. Рация войдет. Обыскивать офицера немецкой армии не должны. Затем извлек аккуратно сложенное обмундирование обер-лейтенанта Теодора Вальмана. «Какой не есть, офицер». А если у обер-лейтенанта широкие полномочия, то он главнее полковника. Партизаны тоже спустились в канаву, а смотрели, насмотрели, как он выкладывает на траву фуражку, разглаживает тулью, сдувает с нее пылинки, расправляет китель. Брюки с внушительными галифе, стаскивает сапоги, чистит их пучками травы. Потом он достал офицерскую книжку Гера Вальтмана, начал пристально разглядывать фотографию. Фото оригинала было мутноватым, немного потерлось. Он поколебался, послюнявил палец и потер его. Снимок сделался еще хуже. Остальные сгрудились у него за спиной и тоже разглядывали документ. «Похож». Неуверенно проговорил комарник и почесал затылок. «Это вопрос или утверждение?» Поднял голову Алексей. «Ах, хрен его знает, товарищ капитан!» Растерялся партизан. «Еще потрите», — посоветовал Василий. Он потер. «Вот теперь похож». «Ага». — Почти копия, — хмыкнул волынец. Да нет, все нормально, если не всматриваться. — Молчи, Шема. Перевел взгляд на девушку Алексей. Не можешь найти контраргументов? — Не могу, Макаров. Голос ее предательски дрогнул. Она смотрела как-то странно, словно не хотела его отпускать. — Ты уверен, что это необходимо? — А что, мне нравится. Как-то нервно улыбнулся Василь. Пришел, увидел, победил. «Короче, так, коллеги мои случайные», — откашлялся Алексей. «Рассчитывать на авось мы не будем. Не наш, как говорится, метод. Одну радиостанцию отдаете мне, со второй ходите в обнимку. Могу связаться в любой момент. С наблюдательного поста ни ногой. Быстрого эффекта не обещаю. До темноты еще часа три. Лезть на объекты через сетку не собираюсь. Всех офицеров там знают в лицо, их немного. Попасть на базу планирую официально, пока не знаю, как». Единственный способ выполнить задание — угнать архив. Поэтому будьте все вместе и слушайте мои команды. Взрывать скалу не разрешаю, это самая крайняя мера. А рисковать вашими жизнями тоже не собираюсь. В общем, сидите и набирайтесь терпения. Не дам о себе знать до полуночи, значит, со мной все кончено. Тогда действуйте по обстановке. С моей гибелью вы все равно ничего не теряете. Эмма, ты что-то говорила про вашего героически погибшего человека из Абвера? Уверен, он описывал планы подземелий. Я должен знать хотя бы в Черне, где именно находится архив. — Хорошо, — кивнула ему. Ты получишь план. Ступай с Богом, Макаров. Она помедлила и добавила, слегка улыбнувшись. — Только моську помой, посмотри на себя. Мазурович хихикнул, остальные заулыбались. Алексей поймал себя на том, что тоже улыбается.